Они старые соратники, еще по революции. А что же до косоглазых, то это театр для европейцев. Недаром не говорят по-английски. А почему Дантон? спросил Фандорин. Но отвечать доронину не пришлось. Это сделал за него сам Цурумаки. Смотрите, ваше происходительство, если будете так крепко цепляться за власть, найдутся и на вас, Дантоны и Робеспьеры. Все цивилизованные страны имеют конституцию и парламент, а у нас в Японии.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 Я ведь совсем не знаю Токио, еще не успел там побывать. По -по Благодарю вас. Вы добыли очень важные сведения. Суга по-прежнему обращался непосредственно к от отчего по лицу капитана лейтенанта пробежала недовольная гримаса. Знаете же, господа, что в Сусаки пришвартован пароход Касугамару, первый современный корабль, построенный нами без иностранной помощи. Вчера ночью его превосходительство был там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 Эраст Петрович уловил немало знакомых слов. Фандорин, Россия, Катана, Сусаки, Касугамару, а без конца повторяемая Сацумадзин, наверняка означала сацунцы. Вице-интендант полиции говорил напористо и часто кланялся, но неугодливо, словно подталкивая фразы плечами. На усталом лице министра появилось выражение досады. Он резко ответил что-то. Суга снова закланялся еще напористи. Что там?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 Я уверен, что ваша полиция постарается скорее найти заговорщиков. А я, как консул, со своей стороны создам следственную группу в Йокогаме. Нет-нет, разумеется, не в связи с предполагаемым покушением на ваше происходительство. Это было бы вмешательством во внутри японские дела. А в связи с подозрительными обстоятельствами кончины российского поданного. А я придам в помощь консульской группе самого толкового из своих людей, который обеспечит вам содействие японских властей тоже по-английски подхватил Суга. — Клянусь, ваше происходительство, полицейская охрана будет докучать вам недолго. Злодеи будут схвачены в считанные дни. — Хорошо, — нехотя согласился Акуба. — Три дня. Я потерплю. — Трех дней может не хватить, — заявил друг Фандорин из-за спин государственных людей. — Неделя. Бухарцев в ужасе оглянулся на нарушителя этикета. Суга с Доронином тоже замерли, очевидно боясь, что министр взорвется и пошлет их к черту вместе с охраной. Но Акуба внимательно посмотрел на Ираста Петровича и сказал, — Вы тот человек, кому поручено возглавить следствие? Mm. — Хорошо, даю вам неделю, но ни одного дня больше. Я не могу допустить, чтобы какие-то сумасброды стеснялись свободу моих передвижений. А теперь, господа, прошу извинить, мне нужно побеседовать с британским консулом. Он кивнул и удалился.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 Пусть мой материал плохо обработан, зато это чистое золото, притом высокой пробы. Суга говорил быстро, энергично, помогая себе взмахами кулака. Да, моим самураем пока далеко до британских констеблей и французских ажанов по части полицейской подготовки. Но зато они не берут мзды. Усердны и готовы учиться. Дайте срок, и мы создадим лучшую полицию в мире.